Она была более бережлива, чем англичанка. Я не знаю, можно ли вообще говорить о преобладании в ее натуре каких-либо иноземных черт. Если можно, то у нее преобладало исключительно английское влияние, что явилось результатом ее воспитания. Если сравнить ее с государем в их отношениях к немецким настроениям, то нельзя не признать, что в царской семье наиболее резким противником немецких симпатий была государыня. Она гнала из жизненного уклада всё немецкое, как нелюбимое ею. Наследник русского престола, будущий царь России, не знал ни одного слова по-немецки. Его не хотели учить этому языку. Им плохо владели и княжны. В её отношении к главе немецкого народа, императору Вильгельму, лежало чувство презрения, которого она не только не скрывала, но и передавала детям. Комендант, фальшивый человек, презренный человек, унизившиеся до таких приёмов борьбы, до общения с большевиками это её слова о нём. И такое чувство было у неё давно, потому что дети, выражая настроение матери, не желали иметь подарков от германского императора и отдавали их прислуге. Она была совершенно искренна и глубоко уверена, что простые массы русского народа понимают её, как и она их, что её религиозные настроения находят в них полный отклик. Нельзя было причинить ей более сильной обиды, чем сказать, что она не знает и не понимает русского народа. Она как бы жила с закрытыми глазами, не видела, что проделывали около неё обольшевичившиеся солдаты, и не хотела видеть в них плохих людей. Однажды на эту тему между ней и учительницей Битнер, виневшей в большевизме русский народ, произошёл горячий спор. Императрица расплакалась и, указывая на проходивших по улице красноармейцев, кричала: Вот, говорят, они нехорошие. Посмотрите на них. Вот они смотрят, улыбаются. Они хорошие. Их брак был основан на чувстве сильнейшей взаимной любви. Государь любил её как женщину, она любила его как мужа, которому привело её сильное чувство любви. Его женихوفский подарок ей кольцо с рубином. Она всегда носила на шее вместе с крестом. Ниже я попытаюсь выяснить её отношение с Распутиным. Сейчас скажу лишь несколько слов. Распутин был убит в ночь на 17 декабря 1916 года по старому стилю. Через неделю после его убийства в Рождественский сочельник господарыня пишет графине Гендриковой. Она несомненно страдала, когда писала это письмо. Бросается в глаза её почерк, не твёрдый, как обычно, а неровный, выдающий волнующуюся душу и, пожалуй, даже некоторую несвязанность в выражении мыслей. «Дорогая маленькая Настенька, спасибо за ваше письмецо. Целую неделю я ждала нежного слова от вас. Мама бы написала. Знаю, как страшно не достает вам ее, особенно в эти дни великого праздника. Но она близка к вам всегда. Молит Бога утешить и укрепить вас. Бедное дитя! Какая боль и какое одиночество!» Я нежно сочувствую вам, совершенно вполне понимая ваше горе. Она видит ясное светило, маленькие сверкающие деревья отражают небесные звёзды и свет. Больше не могу писать. Слишком тяжело на сердце. Господь благослови вас. Нежный поцелуй от старой старухи Александры. Помимо всего, представьте себе на минутку, что такое знать что вдруг находится ежедневно, ежечасно в опасности быть также подвергнутым возмутительному убийству. Но Господь всемилостив. Я не знаю, за кого опасалась в этом письме госпожареня, за господере или за вырубову. Но одно я знаю: такие письма в известном настроении может писать только жена непорочная. Никогда не было борьбы между ними. Её природная духовная мягкость при её порывистой властности Неизбежно, без всякой борьбы, повлекло за собой подчинение его воли её воле. воле. Государряня, как говорит один из свидетелей, была крышей для всей семьи и опекала её. Так было издревно. И мне кажется, что помимо более сильной воли государряни здесь играла ещё роль чувство любви государря к ней, как к женщине. Я думаю, что по типу своей натуры он мог любить женщину, не властвуя над ней, а только покоряясь ей. В доме Ипатьева после убийства царской семьи была найдена в уборной запрятанная книжечка с шифром государя и государыни. Это английский код, где в порядке алфавита указаны вымышленные слова, которыми следовало зашифровать нужные понятия.